Глава пятнадцатая. Вечное движение. Огонь — это вечное движение. То, что человек всегда стремился найти, но так и не нашёл. Или почти вечное. Если ему не препятствовать, он бы горел, не угасая в течение всей нашей жизни. И всё же, что такое огонь? Тайна. Загадка. Из книги Рая Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Корней. Корней не медлил ни секунды. Он вышел следом за Ведой как раз вовремя. Энергия символа обретала своё действие, а значит, скоро его любимая столкнётся с демоном. И Корней не мог позволить, чтобы она была одна в этот момент. Он видел её желание пожертвовать чем угодно ради спасения Макса. И собирался этому помешать. Ему вдруг вспомнилась их первая встреча с Ведой два года назад. Как бы он хотел вернуться в тот день, скорее даже в тот момент. Они с Максом были знакомы с детства. Их отцы часто устраивали совместный отдых. Да что уж говорить. И в академию они приехали вдвоём, поступив на славянский факультет. Когда все студенты собрались в просторном холле со стеклянными стенами, чтобы посмотреть свой балл в рейтинговой таблице вступительного экзамена, Корней увидел копну рыжих волос, которые сияли, Словно рассветное солнце, стоявшая перед ним девушка повернулась. Корней отчётливо запомнил тот миг, когда впервые увидел её лицо. Идеальный профиль, заразительную улыбку. Прежде чем их взгляды встретились, он уже был сражён наповал. Лишь одно добавляло дёгтя в эту бочку мёда. Взгляд ведер вскользь пробежал по нему, как неуловимый лучик света, и остановился «На Максе». В её зелёных глазах вспыхнула новая галактика. Там, наверное, пронеслась та же комета, что зацепила хвостом и самого Корния. Вот только смотрела девушка на Макса, а улыбка её становилась всё шире. «Почему?» — задавался вопросом Корней. «Почему она выбрала не меня?» Они трое так сдружились на первом курсе, что были практически неразлучны. Особенно они с Ведой. Пока Макс где-то пропадал с очередной пассией, Веда уходила с головой в учёбу, засыпая на плече Корнея. Он обожал эти моменты, мечтал о них, ждал. Иногда заставлял её бросить учебники и пойти в кинотеатр, где они вместе смеялись над комедиями и с грустью и нежностью смотрел, как она рыдает над трогательными моментами, понимая, из-за кого именно разрывается её сердце. Корней всегда был рядом с ведой, и это сводило его самого с ума. По-другому он не мог. И вот однажды появился он и перевернул всё. Из-за него Максу пришлось перейти на другой факультет. Корж чувствовал свою вину и даже чего никогда не было, разоткровенничался с отцом. Старик никогда не вел с ним беседы по душам, но не в тот раз. Тогда корней и узнал, где может облегчить свои страдания. В старой Академии Дискорд. И сейчас он бежал заведой по коридорам египетского факультета, прекрасно понимая, куда они приведут. Символы на стенах постепенно менялись, с иероглифов на более привычные ему знаки, свойственные его факультету. Здесь когда-то ещё до раскола обитали славяне. Здесь он нашёл ответы на некоторые свои вопросы. Здесь. Он впервые не побоялся столкнуться лицом к лицу с ним, а позже стал изучать теоргию, желая овладеть божественной силой. Здесь же он заключил сделку с Гектором, пожелав то, на что не имел права. Корней был рад этому переезду в Старую Академию, ведь это сулило ему исполнение всего, о чём он мечтал. Но была загвоздка. Макс. Он чертовски обожал Макса. Веда остановилась в круглом зале, растерянно озираясь по сторонам. На её ладонях мелькали огоньки пламени. Корней знал, насколько это опасно. Уж он-то точно знал. Особенно после того пожара. «Где-то здесь», — пробормотала Веда. «Даже сейчас, охваченная страхом и гневом, она была прекрасна. И он не мог допустить, чтобы ею овладел демон». Как он вообще позволил ей дойти до этой точки, снова и снова спрашивал себя Корней. Почему не остановил? Ответ был слишком прост, и ему не хотелось признаваться себе. Он жаждал рассказать Веде о себе, увидеть, как она на него посмотрит, пусть даже с презрением. Но, возможно, она впервые разглядит его самого, со всеми тёмными сторонами его личности. Потому что ему было слишком одиноко. потому что он не хотел иметь между ними тайн. Чем больше он пытался быть правильным, тем хуже у него получалось. Корней приблизился к Веде и положил руку на её плечо, но отдёрнул, ощутив идущие от любимой волны жара. На его запястье ещё не успел остыть символ, который притянет другого демона, но это потом. Сейчас нельзя терять ни секунды. Из внутреннего кармана пальто он достал складной нож, быстрым движением раскрыл его и полоснул по своей ладони. Корней лишь надеялся, что сила крови превзойдёт силу чернил, а охранный шнурок и заклинания помогут защитить Веду. Следом он достал перьевую ручку и обмакнул в кровь, принимаясь за символ гнева. На свободном от рисунка запястье он вывел тот же символ, что был у Веды. «Что ты делаешь?» — вдруг очнулась она. «То, что должен был сделать сразу. Тебе не стоит впутываться в эти тёмные дела, Веда. Я ошибся». Серьёзно ошибся. «Почему ты решаешь за меня?» Воскликнула она, и глаза её полыхнули яростью. «Потому что так будет лучше. Для всех». Стены в этом зале были выложены каменными плитами, и вот одна такая плита вдруг шевельнулась. На ней вспыхнул знак, который Корней узнал. Ярга. Солярный символ. Плита вдруг с грохотом отлетела, и они увидели за ней нишу, в которой стоял обычный глиняный кувшин. Веда шагнула вперёд, но Корнея передил её и крепко вцепился в кувшин, подозревая, какой мощью обладает сидевший внутри демон. Он действительно поверил, что Веда сможет справиться. Как наивно. «Нет!» — воскликнула Веда, когда кувшин вдруг загорелся огнём. Пламя перекинулось и на Корнея, но он не бросил находку. Выведенный кровью символ на его запястье вдруг тоже вспыхнул, и Корней ощутил, как его вены наполняются первозданным гневом. Кувшин миг рассыпался у него в руках, и на ладонях остался дым. Громкий голос прогремел в голове Корнея, оглушая его изнутри. «Давай же! Выплесни свой гнев!» — призывал демон. «Ты так долго ждал этого!» Корней собрал всю свою волю воедино. «Нет, это ты так долго ждал. Не я». «Что ж, тогда поборемся!» — прорычал демон. Веда. Наверное, впервые её охватил такой ужас. И злость как рукой сняло. Нет, она больше не сердилась на Корней. В эту секунду Веда отчаянно соображала, Чем она может ему помочь? Её друг извивался по каменным плитам пола, внутри него шла борьба, о которой Веда ничего не знала. А что же делать ей? Просто смотреть на эту пытку? Она никогда не могла стоять в стороне. Тем более это корж. Но что она в самом деле? Они же через столько вместе прошли. Неужели он перестал быть её другом? И почему она отталкивала его? Не придумав ничего лучше, Веда опустилась рядом с Корнеем на холодный пол, обхватила его за талию, там, где он завязал свою защитную верёвку, и прижалась щекой к груди. Крепко-крепко. Когда она вдруг услышала странный рокот, скорее громоподобный голос, будто бы шедший изнутри, из самого его сердца, Веда напряглась. Первое желание — убежать подальше отсюда. Так ей стало жутко. но она не могла бросить тут корнея. В конце концов, это должно было происходить с ней. Стараясь справиться со страхом, хотя зубы у неё стучали слишком громко, Веда опустила руку и сцепила их с корнеем ладони в замок. Её символ к его символу. Ощутила на коже мокрый след от раны там, где он рассёк ладонь. «Ты не один, Корж!» — шепнула Веда. «Я рядом». Ей показалось... или этот страшный голос внутри стал тише. Макс. Он должен был испытывать страх, но нет, он ничего не чувствовал. И это казалось ему неправильным. За последние дни произошло слишком много всего, и он обязан был чувствовать хоть что-то, но Корж будто запечатал вместе с той страшной силой и все эмоции. Все прекрасные чувства к Изабель. О них остались лишь воспоминания и лёгкая тоска. Изо легонько сжала его ладони, повела вперёд. Во дворе уже собрались студенты, распределившись по факультетам. Все стояли под зонтами, лил дождь. Изабель промокнет, пронеслось в голове, и Макс осмотрелся, думая, где бы и ему взять зонт и прикрыть свою жену. Слово всё ещё плохо укладывалось в его мыслях. Из тени здания вдруг выступил Энтер, протягивая ему трость, будто прочитал всё, что было написано у Макса в голове. «Если хоть волосок упадёт с головы принцессы, я лично приду за тобой. Правда, я вовсе не уверен, что ты сможешь её защитить». Конечно, Изабель слышала. Она крепче стиснула ладонь Макса, напоминая, какую позицию он всё же занимает. Он слаб. И Макс хотел бы сейчас что-нибудь почувствовать. Злость, стыд, страсть. Но ничего. Совершенно ничего. Н, прекрати хотя бы ты». «Прости, Иза, я уже давно не был человеком», — тихо произнес Бог. Сила внутри Макса немного шевельнулась, если ему не померещилось. «Держи», — Энтер передал Изабель черный мешочек. «Уверен, ты знаешь, что делать дальше. Как выманивать демонов, помнишь?» «А то», — Иза закатила свои серые глазки. Макс поморщился. Этих двоих, похоже, связывало слишком многое, а Макс даже не смог бы поддержать разговор. Оживление в толпе отвлекло их от собственных вопросов, и заставила вслушаться в то, что говорят. Лицо Макса вдруг тоже осветилось улыбкой, как и других ребят со славянского факультета, хотя он и стоял почти в хвосте своего, римского. Когда на площади перед академией, под белым зонтом с алыми узорами, появилась женщина с воздушными седыми волосами. «Велимира Воронина! Собственной персоной! Ура!» Это была первая преподаватель из их прежней академии, И на душе Макса что-то вдруг оттаяло, как в груди заколдованного Кая. Именно Велимира поддерживала Макса, когда родителей не оказывалось рядом. Она стала ему даже ближе, и после долгих споров внутри семьи, когда мать и отец не могли поделить своё наследие, настояла, чтобы он поступил на славянский. Отец уступил, но лишь в начале, до первой его оплошности. Велимира окинула присутствующих взглядом будто искала кого-то в толпе. А когда их с Максом взгляды встретились, она тепло улыбнулась. «Дорогие мои», — громко заявила она, «я приехала сегодня специально, чтобы остановить это мракобесие. Никаких ужасных игр не будет. Вы все сейчас же разойдетесь по факультетам». По толпе прокатились удивленные возгласы. «Что значит «не будет»?» Все уже приготовились к старту. Славянский факультет пестрил узорами своих костюмов и весёлыми лозунгами. Вот только Веда и Корнея Макс так и не увидел. Куда они опять запропастились? Среди египтян в их чёрных с золотом или серебром одеждах теперь гордо возвышался Энтер, и где-то рядом мелькала Ангх. Если раньше Ангх казалась изгоем на своём факультете, то сейчас они с идеально вписывались в картину. Макс и Изабель ближе придвинулись к парням и девчонкам с Римского. Макс отметил для себя и новые лица. Очевидно, это были греки, а значит, и Гектор где-то поблизости. Кельты в их зелёных одеяниях стояли дальше всех, под предводительством мисс Мэри, мрачные на фоне ярких азиатов. Поймав его взгляд, куратор подмигнула ему и улыбнулась. Скандинавы стояли вместе с западно-германским факультетом, почти что перемешавшись. А вот преподавателя поэзии Соло Макс нигде не увидел. «Никто никуда не уйдёт отсюда. Турниру быть!» — раздался стальной голос Гектора. Он вышел вперёд твёрдой походкой и чуть ли не потеснил Велимиру. «Но у меня есть печати совета. Оставьте их при себе!» — бросил ей Гектор. «Профессор!» Роза Амарант. сегодня выглядела как никогда понурой. Она вышла вперёд и обратилась с речью к студентам. «Мы объявляем турнир открытым с разрешения нашего ректора». Каждое слово будто давалось ей с трудом. «Да что здесь происходит?» «Вам лучше уехать, Велимира», — уже тише сказала Роза Амарант. «Так будет лучше». Рядом с ней вдруг появился светловолосый мужчина, который показался Максу смутно знакомым. «Добрый день, студенты! Меня зовут Доминик Деймос, и я лично прибыл сюда, чтобы разобраться в одном вопросе. Ребята!» — позвал он, и толпа скандинавов вдруг расступилась. Вперёд вышли братья Свен и Ларсен. Вперёд они вынесли носилки с белой тканью. Максу не надо было говорить, кто скрывается под ней. Он и так знал. «Проклятие!» «Моя дочь Фабия Дэймос мертва, и я хочу знать, кто это сделал». «Нам конец», — пронеслось в мыслях Макса. «Мы что-нибудь придумаем», — пролетел в ответ мягкий голос Изабель. «Разве этот день мог стать ещё ужаснее?» «День их свадьбы». Макс думал, что сейчас-то всё и закончится. Всех разгонят по домам, а он сам загремит на допрос. Однако... Роза Амарант, перекинувшись парой слов с Деймосом, махнула рукой, и турнир начался.